Глава 2 Утром по привычке София встала очень рано. Особняк еще спал. Не тревожи Бетти, девушка сама проделала все утренние процедуры и даже смогла самостоятельно надеть платье. Благо, современные столичные наряды позволяли это сделать. Выглянув в окно, она увидела Берка, запрягающего их лошадь. Бегом сбежав по лестнице, София выскочила на улицу. «Берг, ты уже уезжаешь?» «На рынок, госпожа. Он начинает работу рано. Но я еще вернусь. Не хочу выезжать обратно в ночь, так что мы с вами простимся завтра, София. Будь осторожен, Берг, здесь столица и полно жуликов. Конечно, госпожа, улыбнулся взрослый мужчина такому предупреждению. До завтрака было еще полно времени, и София решила осмотреть усадьбу. Вчера ей показалось, что территория довольно большая, но сейчас, проходя по нешироким дорожкам сада, она поняла, что ошиблась. Просто густая крона деревьев скрывала от взгляда глухую каменную стену, закрывающую усадьбу не только от улицы, но и от соседних участков. «Основательно», – тихо оценила она, – «в такой сад не попадешь с дороги и не подсмотришь сквозь стены». Подивившись еще немного на разнообразие цветов, кустарников и фонтанов, София вернулась в дом. Пора было собираться во дворец. Бетти доложила, что граф уже уехал и что Кристина приходила узнать, готовы ли они. София не любила опаздывать, и как бы ей ни была неприятна Милена, ровно к десяти она спустилась в холл. «Вы чуть не опоздали, София?» – холодно выговорила ей Милена, когда они встретились в холле. «Ровно десять!» – еще более холодно ответила София и первой вышла на улицу. Милена фыркнула и молча проследовала за ней. Разговаривать в пути женщинам не хотелось, да и не о чем было. София прокручивала в голове вопросы для Архимага и не обращала внимания на молчание спутницы. А Милена... Милена искоса поглядывала на девушку и понимала, что ошиблась в ее оценке. Эта юная девица ей не по зубам. Ей, Милене, которая приструнила большинство дворцовых дам, пользуясь положением любовницы графа Ворона. И вот появилась эта девчонка, подопечная. Милена интуитивно понимала, что вместе с ней появились и проблемы. Проблемы Милены. «Сидит, глазеет на улицу. На меня ноль внимания», возмущалась про себя любовница графа. «Вот мы и прибыли, дорогая», воскликнула она, отвлекая Софию от размышлений и стараясь быть приветливой, естественной за графа. «Перед вами Королевский дворец». «Впечатляет», согласилась София, которая тоже решила не ссориться открыто с женщиной графа. «До встречи с архимагом, у нас еще есть время. Пойдемте, я покажу вам Королевский парк». По выходным и праздничным дням большая его часть открыта для горожан, но есть закрытая часть, где никогда не бывает посторонних. Там проходят встречи, совершаются предварительные договоры. «Буду рада увидеть парк», – скупо улыбнулась София. «Много слышала об этом месте». На самом деле она ничего не знала о парке, тем более о его двух частях, но не хотела показывать свою полную дремучесть. «Ах, ах, не знайте Королевском парке!» – передразнила она мысленно воображаемых сплетниц. Милена быстрым шагом направилась к цветочной арке, от которой начиналась дорожка в сад. Она собиралась незаметно отстать от девушки, когда та увлечется садом, избежать от нее. София из-за этого наверняка опоздает на встречу с Архимагом, и этим создаст о себе неблагоприятное мнение – Всем известно, как раздражают архимага необязательные и безответственные люди, а она, Милена, постарается это мнение распространить. Девчонка сама вскоре не будет рада дворцу, столице и постарается вернуться в свою провинциальную дыру. София не подозревала о коварных планах Милены. Она с интересом осматривала парк, который ей очень понравился. Скамейки, статуи, фонтаны и клумбы – все было великолепно, в гораздо больших масштабах, чем у ее опекуна – А живые разноцветные рыбки в одном из фонтанов так умилили ее, что она застряла возле них надолго, играя пальцами рук с этими попрошайками. Она и не заметила, что Милены рядом давно уже нет. «Они тебя не боятся!» – раздался у нее над головой незнакомый мужской голос. «А других боятся?» – повернула голову София. Она увидела перед собой молодого парня чуть старше себя. Он был высок, красив, отлично сложен, но печать какого-то серьезного горя застыла в его глазах. «Хороший парень», – подумала Софа. Как целитель, она могла определить характер человека интуитивно. «Других боятся», – подтвердил парень. «Вообще редко к кому сами подплывают». «Кормила?» – улыбнулся он уголками губ. «А можно?» – вопросом на вопрос ответила Софа. «И где здесь корм?» «Вот, смотри». Он нагнулся и достал из небольшой ниши в каменном бортике деревянную шкатулку. «Здесь для них еда. Смотритель кормит их два раза – утром и вечером». Но раз они тебя атакуют, значит, проголодались. Можем немного покормить. А нам не попадет, усомнилась девушка. А никто не узнает. В тон ей легкомысленно отмахнулся парень. Он кинул полгорсти корма в чашу фонтана, и стайка равноцветных молний метнулась к месту кормежки. Вот ведь, рассмеялась Софа, подлизы, чуют, где выгода. А то, усмехнулся парень, все как у людей. Рек, представился он софи протягивая руку. София. Пожатие девушки было твердым и крепким. Ты здесь по делу? Не совсем, сознала Софа. Меня вообще-то пригласили на бал, но я попросила опекуна о встрече с архимагом. Ой, только сказав об этом, София вспомнила, зачем пришла во дворец. Время. У меня встреча в 11 Бежим, сорвался с места парень, подхватывая ее за руку. Я покажу его кабинет. Успеем. За несколько минут они сумели добраться до служебного входа во дворец, а еще через пару минут стояли перед дверью кабинета Архимага. «Заходи! Нет, постой, я с тобой!» – сказал Рек и первым вошел в кабинет. «Привет, Эрост! Я немного задержал твою гостью, но, надеюсь, мы не слишком опоздали. Если что, ругай меня!» «Здравствуй, Рек, вы вовремя!» – поднялся ему навстречу Архимаг. «Ну и где это протеже Уоррена?» София сделала шаг из-за спины Река и оказалась прямо напротив Архимага, который пристально разглядывал ее, не думая даже скрывать свой интерес. Вначале София растерялась. Она с подросткового возраста преклонялась перед Эрестом Бакличем и, увидев его вблизи, смутилась. Он был еще привлекательнее, чем на портретах. Там была картина, а здесь был зрелый мужественный красавец. Пожалуй, ровесник ее опекуна. У Сони запылали уши и щеки. Маг продолжал изучать ее, не отводя взгляда. Соня почувствовала легкое головокружение, но даже не догадалась, что ее только что полностью прочитали. И теперь для мага не было никаких тайн из ее жизни. «М-да», — отступил на шаг Баклич, — «значит, вот ты какая, София Недвиг! Слава богине не в отца! Прекрасно! Зови меня Мэтром Бакличем, девочка!» — распорядился он и этим сразу установил дистанцию между ними. «Подойди к столу, рек, Подстрахуй ее», – обратился он сразу к обоим. «Сейчас мы узнаем твой уровень силы, девочка. В Беррете у тебя какие показания были?» «Во время вступительных экзаменов был восьмой уровень», – неуверенно ответила Софа. Она едва-едва пришла в себя от знакомства и еще не верила, что напрямую разговаривает с самим Бакличем. А Мак вел себя так, как будто знает ее давно, и они с ним на дружеской ноге. Приятно, конечно, но немного неожиданно. Романтикой тут не пахло совершенно, и детская влюбленность великого Баклича как-то сразу потускнела. Плохо, резко возмутился Архимак. Ты перешла уже на третий курс. Уровень силы должен измениться. Измерять его необходимо каждый год до 25 лет. После этого уровень магии не растет. София молча пожала плечами. Порядки в Академии Беррата не она устанавливает. Она взглянула на артефакт, который стоял на столе Архимага. Этот определитель выглядел по-другому, чем в их академии. Там был матовый шар, который менял цвет, если на него положить руку, а здесь был стеклянный стержень с нанесенными отметками. Давай, девочка, обхвати стержень рукой у основания и не отнимай руки до появления результата. Соня не колеблесь выполнила распоряжение метра и с любопытством уставилась на стержень. Она знала, что ее сила высока, но насколько не знала. Внутри стержня клубилось и густело зеленое облако. Оно быстро заполнило все пространство и приобрело сочный цвет темного изумруда. Софа взглянула на Архимага, пытаясь по его виду определить результат. Тот хмыкнул и тоже прямо посмотрел на Соню. «Все, молодец, убирай руку». Зеленая густота стала прозрачной и остановилась на отметке 12. «Здорово», – не поверила своим глазам Софа. По уровню силы она сравнялась с ведущими известными магами-боевиками. Только у них была магия стихий, а у нее магия целительства. И София еще не знала целителей с таким уровнем силы. «Твой опекун был прав, Соня», – открыто улыбнулся ей Баклич, сразу став моложе и привлекательнее. «Ты сильный целитель. Об этом говорит цифра 12». «А вот цвет, густо-зеленый, прозрачный изумруд, говорит о твоем сильном даре жизни. Любой целитель в какой-то степени владеет этим даром. Без этого он не целитель. Но уровень дара определяется цветом. Много ты видела целителей с темно-зеленой силой?» «Не видела совсем», – покачала головой Софа. «Я бы не говорила об этом при посторонних», – извинился Баклич. «Но при принце можно. Ты единственный маг жизни такого уровня в нашем королевстве». «Принце?» Изумила Софа и мгновенно повернулась к Реку. «А вы разве не знакомы? Вы же пришли вместе!» Теперь удивился Архимак. «Прости, София!» – сделал к ней шаг парень. «Я не представился полностью. Дерек Ардер, младший, сын короля Густава Благородного!» София опешила. «Нет, она сразу еще у Фонтана поняла, что парень из за аристократов, но что он принц!» «Ведь снимков младшего принца не было ни в одном справочнике!» «И что у него за болезнь?» – сразу мелькнул у нее вопрос. «Соня, попробуй определить заболевание Дерека». «Что?» – не поняла сразу Софа. «Я?» «Ты», – повторил Баклич. «Его заболевание!» – мотнул он головой в сторону принца. «Нет!» – возмутился принц. «Нет!» – испугалась София. Воскликнули оба почти одновременно и невольно посмотрели друг на друга. «А почему нет?» Проскочила мысль у Софии. Даже граф просил помочь при случае. Да и интересно же, она вопросительно выгнула бровь. «А почему нет?» – подумал Дерек. «Она же целительница. Какая разница, сколько раз мне скажут одно и то же?» И, глядя на Софию, согласительно кивнул. «Вот и славно!» – обрадовался Архимак. «Рек, ложись на кушетку, София, начинай. Не бойтесь сюда, никто не войдет без моего ведома». Принц, приняв решение, не стал медлить, он растянулся на кушетке во весь свой немалый рост и выжидающе уставился на Софию. А она волновалась и не решалась приступить к обследованию. Все же рассказ графа о неизлечимой болезни принца произвел на нее сильное впечатление, а неудачи знаменитых мэтров добавили ей сейчас сомнений. Но Эрос требовательно кивнул ей, и Соня подошла к кушетке. Накинув на принца стазис, она начала сканирование. Софа увидела эту гадость сразу, эту черную жирную кляксу, раскинувшуюся своими отростками по всему организму и занявшую почти половины печени принца. «Это не болезнь», поняла Софа. «Это проклятие. Давние». «Это проклятие», прямо сообщила она магу. «Да», согласился тот, «мы знаем, но никто не может снять или хотя бы законсервировать его». «Попытайся, девочка. Ты сейчас единственный маг жизни с таким уровнем силы в нашем королевстве. А сколько всего?» Зачем-то спросила Софа, растирая ладони и готовя их к передаче магии. «Магов жизни всего пятеро вместе с тобой, и те четверо значительно слабее тебя. Береги свою тайну, девочка. Если о тебе узнают, на тебя начнется охота». София взглянула на принца, вздохнула и приступила к работе. «Вообще-то проклятие, тем более сильное и старое, может снять только та ведьма, которая его наложила, или та, которая сильнее и знает условия снятия, или сильный маг жизни без всяких условий. Так что, похоже, это ее случай. Первый, по-настоящему серьезный случай. Если сейчас она не сможет помочь, принц умрет. Скоро». Это София видела совершенно ясно. В душе Софы поднялась волна горячего сострадания. Так бывало, когда она искренне желала кому-то здоровья. Мальчику-калейке в далеком детстве, девушке-однокурснице, попавшей под боевой пульсар на полигоне. Она взяла принца за руку и начала медленно шаг за шагом очищать его организм от черных страшных капель, разбросанных тут и там и плавающих в крови по сосудам. Мерзкая картина. Она видела прежние следы борьбы с кляксами, но те возникали вновь и вновь потому что само проклятие оставалось на месте и выбрасывало в кровь новые и новые капли. «Ах ты гадина!» – пробормотала Софа. «Сейчас ты у меня попляшешь!» Очистить сосуды и органы от мелких капель удалось довольно быстро. Тут главное было не пропустить их. Капли таяли буквально на глазах, едва зеленый луч Сониной силы касался их. Через час работы Софа откинула со лба мокрую от пота прядь и взглянула на Архимага. Он все это время стоял рядом и внимательно следил за ее действиями. Софа не знала, что Архимаг – сильнейший менталист, легко проник в ее сознание и видит ее глазами – внутреннюю картину организма принца. И он тоже понял, что София подошла уже к самому телу проклятия. И ей надо передохнуть. «Соня», – непривычно мягко обратился Архимак, «Того, что ты сделала за час, другие целители добивались неделями. Спасибо тебе, девочка». «Я еще не закончила, Мэтр». Устала, возразила Софа. Только подошла к главному. «Я знаю, но ты можешь отдохнуть. Дереку пока ничто не угрожает. Однако закончить надо сегодня. Соня, это важно». «Я понимаю», — согласилась девушка. «Если остановиться на этом, завтра они снова начнут расти. Закончим сегодня». «Обед, соки, вода», — коротко приказал Архима вызванному слуге. «Давай, Соня, садись рядом, отдохни». София послушно отошла от кушетки и села в кресло рядом с Архимагом. Вот прямо сейчас она уже не воспринимала его кумиром и легендой, а воспринимала как старшего товарища, учителя, наставника. Они ели не разговаривая. Соня потому что сильно устала, Архимаг потому что не знал, как лучше приступить к нужной теме. Девочка ему понравилась и не хотелось ее обижать и пугать, но... Внезапно дверь резко распахнулась и в кабинет стремительно вошел граф Уоррен. София, Эрест, получилось? И это восклицание сказала София о многом. Никакого завтра на балу, никакого побудь просто рядом. Их встреча с принцем была запланирована именно на сегодня. Может быть, другим способом, не у Фонтана, а сразу в кабинете Архимага. И именно сегодня предполагалось подлечить или вылечить, тут уж как получится, принца. Правда, ни София, ни принц об этом не были уведомлены. Для них действительно все произошло случайно. Однако в своем нынешнем состоянии София не могла обижаться на опекуна. Она понимала его страх и тревогу за принца, поэтому без всякого протеста спокойно вернулась к кушетке с принцем. «Кто же так не взлюбил тебя, Дерек? Или тебе досталось случайно?», – подумала Софа, вглядываясь в красивое застывшее лицо принца. Она глубоко вздохнула, вновь размяла кисти, чтобы магия легче стекала с пальцев, и вновь приступила к работе. Теперь надолго. Бой с этой жирной тварью будет непростым. Прошел час, два… Каким бы большим ни был резерв Софии, но он имел предел, а работу нельзя было прерывать. Очень неохотно гадская клякса покидала насиженное место. Неожиданно Соня почувствовала, что граф надел ей на палец накопитель сырой магии. Теперь Сонина зеленая энергия, получив заряд нейтральной магии, увеличилась. Зеленые лучи стали активнее окружать и захватывать большую кляксу. Соня сменила тактику и начала зелеными лучами отрезать от большого пятна мелкие части, которые быстро испарялись под действием зелени. Соня тщательно чистила освобожденный участок и отрезала лучом новый кусок. Прошло три часа. София держалась только усилием воли. Она не просила специально, но граф, который не отходил от нее, сам видел ее состояние. Он сам подавал ей время от времени отвары и соки или простую воду, если Соня коротко бросала, пить. Под конец граф просто встал за ее спиной и позволил ей опереться на себя, так как сидеть самостоятельно Софа уже не могла. Но она все же победила. Последний кусочек черной кляксы растаял под зеленым лучом, а у Сони даже не было сил радоваться. Едва она проверила всю картину организма и убедилась, что даже крохотных черных монстров в нем не осталось, девушка закрыла глаза и без сил кулем завалилась на кушетку рядом с принцем и она уже не видела, как граф бережно поднял ее на руках и принес в свои покои, которые находились рядом. И тем более не знала, что этот проход графа Софии на руках видела Милена.